глава 18 название на продажу национальный парк мадиди на северо-западе боливии один из богатейших уголков планеты по количеству обитающих там видов парк занимает 19 тысяч квадратных километров и включает в себя разные природные зоны от тропических дождевых лесов до покрытых ледниками горных вершин ант здесь на юго-западном краю бассейна амазонки биоразнообразие просто поразительно. Например, в парке обитает больше тысячи видов птиц. То есть, десятая часть всех известных видов птиц живет на территории меньше Вермонта или Уэльса. К тому же, биоразнообразие парка Мадиди изучено довольно плохо. Скорее всего, в здешних лесах порхают птицы еще неизвестные науки. И здесь уж точно есть неизвестные растения, насекомые и паукообразные может быть даже тысячи видов. Новые виды в Мадиде открывают регулярно. Они редко попадают в вечерние новости. Однако маленькой обезьянке с золотистой шерстью по имени Каличебус Ауреи Палатии это удалось. Вид Каличебус Ауреи Палатии был описан и получил свое название в 2006 году по образцам, собранным вдоль рек Рио Туйчи и Рио Хонда на восточной низменной окраине парка. Леса здесь редкие и изрезаны реками, в них преобладают пальмы, а здешние обезьяны, прыгуны, род каличебус, выглядят и ведут себя не так, как в других местах парка. Статья, описывающая новые открытия, была во многих отношениях ничем не примечательна. В ней указывались места, где был замечен новый вид и собраны типовые образцы описывался внешний вид, морфология и поведение примата. Приводились оценки численности популяции и обсуждалась необходимость сохранения вида. Также в статье впервые упоминалось новое научное название, на первый взгляд тоже ничем не примечательное. Каличебус – род обезьян, к которому относится новый вид, а ауреи палатии – видовое название. Однако, если присмотреться повнимательнее, Название «ауреи палатии» может показаться немного странным. Оно состоит из двух латинских слов. «Ауреус» – золотой, и «палацум» – дворец. Почему «золотой» – понятно. Это отсылка как раз у шерсти обезьяны. Но при чем тут дворец? Оказывается, слово «дворец» в названии «каличебус ауреи палатии» имеет необычное происхождение. Ученые, открывшие нового примата, Провели аукцион на право выбора его названия и победило онлайн-казино goldenpalace.com. Так что ауреи палатии это просто перевод на латынь названия казино с окончанием и, которое значит, что название дано в честь чего-то. Вот почему название обезьянки Золотой Дворец попало в новости, а вовсе не из-за научной важности открытия и не из-за неотразимого обаяния самого зверька. Такая история отлично подходит для завершения вечернего выпуска новостей. И наверняка ради этого казино и участвовало в торгах. Какой вывод можно сделать? На первый взгляд, это дикое и вопиющее нарушение обычной научной практики, причем явно в коммерческих целях. Из-за участия онлайн-казино, известного своей сомнительной деятельностью и неоднозначными рекламными ходами, безусловно, создается именно такое впечатление как и из-за поразительного размера победившей ставки ⁇ 650 тысяч долларов. Но на самом деле обезьяна Золотой дворец была не первой, чье название было продано. Конечно, эта практика имеет немало противников среди ученых, но у нее хватает и сторонников. Последние указывают, что продажа прав на присвоение названий может принести немало пользы науке и миру природы. Например, 650 тысяч долларов, полученные за название обезьяны Каличебус Аурей Палатии, пошли на развитие национального парка Мадиди. В частности, на эти деньги наняли местных жителей в качестве смотрителей парка. Это позволило решить сразу две задачи – вовлечь жителей района в деятельность по сохранению парка, который из-за превратился для них в новую возможность, и поддержать охраняемый статус Мадиди однако полученные деньги были не единственным преимуществом. Сам аукцион привлек внимание к необходимости сохранения природы в Мадиде и в других местах, а также к важной работе по выявлению и описанию новых видов. Внимание к открытию видов очень редко проявляется и потому особенно ценно. Проблема охраны окружающей среды затрагиваются натуралистам, писателям и телеведущим. Дэвидом атонбора в его документальных сериалах «О жизни на Земле» в программе «Природа» на PBC, а также на отдельных уроках в школьной программе. Однако об открытии новых видов почти никто не говорит. Как и в случае с названиями, данными в честь знаменитостей, громкий аукцион с сомнительным победителем привлекает внимание людей из всех слоев общества к нашим усилиям по описанию и изучению биоразнообразия Земли. Каличебус Аурей Палатии, безусловно, самый нашумевший пример покупки названия, но были и другие, причем их больше, чем кто-то может себе представить. Самая известная программа по присвоению названий – Биопад, спонсорство для поддержки биоразнообразия. Биопад работает под эгидой объединения немецких научных организаций, среди которых Баварская государственная зоологическая коллекция. Научно-исследовательский музей имени Александра Кёнига и Центр исследований биоразнообразия и климата имени Иоганна Зенкенберга. С момента основания в 1999 году биопат способствовало присвоению имен 166 видам, причем в каждом случае спонсорская помощь представляла собой пожертвование в размере не менее 2600 евро. Около трех тысяч долларов. Подавляющее большинство названий были даны в честь определенных людей, и они очень разнообразны. Многие спонсоры захотели назвать свои виды в честь себя самого. В качестве примера можно привести названия лягушек – Бофис Фай и Филонастес риттероскуине, а также ящериц – Эниальйойдес София Ротшильде. Рудольф Рудольфарнти и Параидура Ордези. В каждой научной статье, в которой дано описание и название нового вида, обязательно упоминался спонсор. Например, авторы названия Боофис Фаи уточнили, что видовое название дано в честь Андреаса Норберта Фая, Цюрих, Швейцария, за его поддержку исследований и охраны природы в рамках инициативы Биопад. Другие спонсоры посвятили названия членам своих семей. Так, например, поступил автор научно-фантастических романов Алан Дин Фостер, который заплатил за то, чтобы боливийская лягушка была названа в честь его жены Джоанны. Ила Йоанна. Этот вид позже перевели в род Дендерпсофус, чем немало расстроили тех, кто любит легкопроизносимые латинские названия. К счастью... Он все еще сохраняет вторую часть названия Йоанна. Название вида Харациновых рыб стало подарком на день рождения и Клаус Анни был назван в честь родителей Клауса Питера Ланга Клауса и Анни по случаю 80-летия Анни. Следуя традиции, называть виды именами членов семьи Стен Власимский, пошел еще дальше и заплатил за то чтобы орхидею назвали в честь его жены Лезли, эпидендрум Лезли, а двух лягушек, бабочку и ящерицу, в честь детей, Клаудии, Лиама, Магдалины и Кайдена, дендроботес Клауди, боофис Лиами, плутоц Магдалины и эоспанделус Кайдении, чтобы самому не остаться в стороне, Власимский также спонсировал довольно эффектного новогвинейского долгоносика Юфолус Власимский, которого назвали его именем, чтобы вся семья могла быть, этимологически, вместе. Однако названия, даваемые в рамках биопат, не заканчиваются именами членов семей благотворителей. Орхидея, названная в честь бывшего советского лидера Михаила Горбачева, Максиллария Горбачауи, была ему подарена другом на семидесятилетие, а название другой орхидеи оплатил поклонник американской поп-певицы Анастейши Палистощия Анастасия Лайна. Несколько корпораций также оказали спонсорскую помощь и стали обладателями видовых названий, в их числе Данфос, датская компания, производитель теплового и холодильного оборудования, мышиный лемур Микрочебус Донфосси и немецкая интернет-компания Pop Interactive, лягушка Боофис Поппи. Эти названия в честь корпораций, вероятно, родились под влиянием сенсации, возникшей в связи с обезьянкой, носящей название казино Golden Palace. Хотя ни одно из них и близко не удостоилось подобного внимания со стороны средств массовой информации. Благодаря продаже прав на присвоение названий, Биопат удалось собрать в общей сложности около 582 тысяч евро. По удивительному совпадению, эта сумма примерно равна 650 тысячам долларов, которые казино заплатило за название «Каличебус Аурей Палатии». Тот факт, что Биопат потребовалось спонсирование 166 видов, открытых за 20 лет, Чтобы сумма пожертвований сравнялась с ценой названия одной единственной обезьяны, переводит к двум выводам: что немногие виды также обаятельны, как тропическая обезьяна с золотистым мехом, и что биопат не позволял коммерческим соображениям полностью возобладать в своей деятельности. Тем не менее, с помощью 582 тысяч евро можно сделать и уже сделано много хорошего. Доходы от проекта Биопат делятся поровну между участвующими в нем научно-исследовательскими институтами и программой научных грантов для поддержки исследований в области сохранения биоразнообразия и защиты природы. Деньги, поступающие в научно-исследовательские институты, направляются на поддержку исследований с целью открытия новых видов, а также таксономических исследований тех областей, которые все время страдают от нехватки финансирования. Программа грантов финансировала самые разнообразные небольшие проекты по всему миру. Перепись биоразнообразия природных территорий, получивших статус охраняемых, или тех, которые только планируется сделать охраняемыми. Обучение смотрителей парков и правительственных чиновников в области сохранения биоразнообразия и экологии. Организация экспедиций в районы, где можно найти новые виды флоры и фауны, и многое другое. По всей видимости, использование доходов от передачи прав на видовые названия для поддержки научных исследований и охраны природы является общепринятой практикой, или, по крайней мере, приближается к этому. Аукцион на право присвоения названий десяти рыбам из западной части Тихого океана, проведенный в 2007 году Международным обществом сохранения природы, и организованный князем Монако Альбертом II собрал около 2 миллионов долларов на природоохранные и образовательные программы в Индонезии. Звездой аукциона стала кошачья акула, ныне известная как Амищилиум Галей. Право на название этого вида было продано за 500 тысяч долларов. Их заплатила Джейни Гейл, решившая назвать акулу в честь мужа Джеффри. Которые пошли на патрулирование охраняемой морской зоны вокруг острова Ваяк в индонезийском западном Папуа. В настоящее время район является природным питомником акул и драйвером экономики для местного населения. После серьезного сокращения бюджета в начале 21 века Институт океанографии имени Скрипса решил выставить на торги право дать название новым видам для поддержки и расширения своих коллекций. В результате получили название различные морские беспозвоночные, в том числе тропический многощетинковый червь Экинофабрича Гударцорум, за которого Джефф Гудхардс, учитель математики средней школы, заплатил 5000 долларов. Если говорить о менее масштабных проектах, то продажа права на название лишайника Бреярия океана помогла спонсировать постройку Экадука через шоссе в Британской Колумбии. Победительницей стала художник-анималист Энн Хансон, которая выбрала название в честь своего покойного мужа Генри Кока. Ученые, выступающие против продажи прав на присвоение названий новым видам, а таких немало, считают неприемлемой, как они выражаются, коммерциализацию науки. Они обеспокоены тем, что стремление заработать деньги – может побуждать к нежелательным действиям, например, объявить слишком большое количество на первый взгляд необычных находок новыми видами, чтобы можно было продать права на их название. Однако чаще всего это просто философские возражения, суть которых сводится к тому, что капиталистические отношения не должны распространяться на природу. Эти ученые считают, что виды, и следовательно их названия, не являются нашей собственностью. Так что мы не имеем права их продавать, и что деньги, полученные за передачу прав на присвоение названий, оскверняют святость науки. Это можно было бы считать серьезными аргументами, если бы систематики продавали права на названия для личной выгоды. Однако такое случается крайне редко, если вообще случается, или, по крайней мере, систематики, которые это делают, сумели не засветиться. На самом деле это интересный и в чем-то даже удивительный факт. Не существует никаких технических или юридических препятствий, чтобы давать названия видов с целью личного обогащения. Ни одно из положений международных кодексов биологической номенклатуры этого не запрещает. Так что остается одно из двух. Либо систематики в принципе не желают продавать права на названия ради личной выгоды, то ли поэтическим соображениям, то ли из страха перед осуждением коллег, либо люди, которые покупают право на присвоение названия, не меньше вдохновлены тем, что их деньги могут принести добро, чем самой возможностью получить название. Вспомните Джеффа Гудхарца и его червяка. «Это меня воодушевляет», — говорил он. «Я не заслужил названия как ученый. Но если я помог Институту Скрипса, что в этом плохого?» Итак, бескорыстие ученых или стремление спонсоров творить добро и то и другое в высшей степени обнадеживает. Конечно, продажа прав может привести к использованию названий в неблаговидных целях. Вдруг кто-то захочет заплатить за то, чтобы назвать какое-нибудь малопривлекательное существо в честь врага. Проект Биопат столкнулся с этой проблемой в самом начале своей деятельности когда потенциальный клиент хотел назвать насекомое, которое он считал уродливым, в честь тещи. Биопат отклонил это предложение. А что, если эту проблему превратить в возможность? В 2014 году аспирант Доминик Евангелиста выставил права на имя таракана на аукцион, который окрестил «таксономия мести». Не без легкой иронии он написал – Недавно мы обнаружили новый вид тараканов, из рода Ксистоблота. Он грязный, уродливый, вонючий, и ему нужно название. Тараканов никто не любит. Так почему бы не назвать одного из них, чтобы кому-нибудь насолить, руководствуясь гневом, презрением или местью? Тебе изменил парень? Ненавидишь босса? Может быть, ты уже просто не можешь слышать о каких-нибудь знаменитостях? Как насчет Ксистоблота Джастин Биберии? ну вы поняли евангелиста был удивлен тем что его аукцион мести, несмотря на то что вокруг него было достаточно шумихи, не привлек много предложений торги выиграла энтомолог мэй Беренбаум, которая потребовала чтобы новый таракан был назван в ее честь так его и назвали ксестоблата Мэй. и никакой мести не свершилось на средства полученные от беренбаум евангелиста провел в Гаяне исследование, выясняя, не могут ли сухие саванны представлять собой барьер для передвижения животных, тем самым способствуя появлению новых видов не только среди тараканов, но и во всей флоре и фауне Южной Америки. Так что тараканы, как и их более обаятельные собратья, могут поведать нам немало тайн. Следует ли осуждать подобные таксономические аукционы, и считать их опасными, откровенно коммерческими или попирающими идеалы науки? Или мы можем их приветствовать как хитроумный ход для привлечения внимания и сбора средств на открытие новых видов и сохранение старых? Вопрос, конечно, интересный, но в некотором смысле неверный и не отражает сути. На самом деле мы должны спросить, как так получается, что наука, связанная с открытием новых видов, финансируется настолько плохо, что ученым проще продать название на аукционе, чем получить грант на проведение исследований. Мы живем в мире, в котором новые эпидемии передаются насекомыми, а также клещами или червями, а мы даже не знаем, сколько видов насекомых, клещей или червей могут служить переносчиками. Мы живем в мире, в котором изменение климата из-за выброса углекислого газа. Угрожает самой нашей жизни и где именно зеленые растения и водоросли в наибольшей степени способствуют выведению углекислого газа из атмосферы. А мы даже не знаем, сколько видов растений и водорослей существует на Земле. Биоразнообразие планеты ключ к открытию новых лекарств, введению устойчивых к вредителям сельскохозяйственных культур и многим другим полезным вещам. Но как не парадоксально, Это разнообразие в основном не изучено. Конечно, простой подсчет видов не решит мировых проблем, но чтобы их решить, нужна научная база и более или менее полный перечень биоты Земли – как раз та основа, которой мы не можем позволить себе пренебречь. Открытие новых видов не считается такой уж престижной областью науки, в отличие от космонавтики или биомедицинских исследований, и это неправильно. Эта область не считается также достойной государственного финансирования. Музеи и таксономические исследования во всем мире постоянно не получают достаточного финансирования. Иногда это приводит к трагедиям, вроде утраты коллекции Национального музея Бразилии из-за пожара. Деньги, поступающие от продажи прав на название, не могут решить проблему привлечения внимания общественности к такому важному делу, как изучение и перепись биоразнообразия Земли. Но это, конечно, лучше, чем ничего. Что необходимо для того, чтобы закончить работу по открытию видов, определить и назвать все виды живых существ Земли. Это огромная, но вполне выполнимая работа. Для этого потребовались бы масштабные инвестиции в обучение большего числа систематиков, в создание для них университетов, музеев или других рабочих мест, а также выследования и размещения полученных коллекций. Первые серьезные призывы провести всеобъемлющую инвентаризацию биоразнообразия прозвучали в 1980-е года, когда Эдвард Уилсон подсчитал, что если нам предстоит открыть 10 миллионов видов, то для завершения этой работы потребуется усилия примерно 25 тысяч систематиков. Если вам кажется, что это неправдоподобно огромная толпа людей, Вспомните, что в одной аэрокосмической отрасли, только в корпорации «Боинг», работают более 45 тысяч инженеров и около 100 тысяч других сотрудников. Проект уже почти запустили в начале 2000-х годов, после обсуждения за деловым обедом в Сан-Франциско. Натан Мирвальд, недавно покинувший пост технического директора Microsoft, искал проекты, нуждающиеся в финансировании которое он и его чудовищно богатые коллеги могли бы предоставить. Среди этих проектов было и предложение Уилсона по переписи видов. В 2001 году был создан фонд всех видов с целью финансирования этой переписи, которую планировали провести в течение 25 лет, потратив на это от 3 до 20 миллиардов долларов. У фонда были офисы, штат сотрудников и первоначальный капитал но в 2002 году лопнул пузырь доткомов. Последовавший кризис принес 5 триллионов долларов убытков и эра легких денег, за счет которых можно было бы финансировать перепись видов Земли или какой-либо другой проект подобного размаха. По всей видимости, закончилась. Фонд всех видов прекратил свою деятельность. Можем ли мы начать все сначала и, наконец, завершить перепись видов Земли? Исследование Фернандо Карбая и Антонио Маркеса, недавно показала, что для животных эта работа обойдется примерно в 260 миллиардов долларов. Эта оценка намного выше, чем та, которую предлагал фонд всех видов, но она гораздо более обоснована и сопровождается осторожной попыткой оценить всю научную инфраструктуру, которая потребуется для подобного проекта. И все же, вероятно, даже этого не хватит. Карбая и Маркес предположили, что существует 5 миллионов 400 тысяч еще не описанных видов животных, но их может быть и гораздо больше. К тому же, они не сделали соответствующие расчеты для растений, грибов и микробов. Если мы утроим и немного округлим результат, получится около 800 миллиардов долларов, чтобы выявить, описать и дать название всем живым существам на Земле. Это, конечно, огромные деньги, в три раза превышающие расходы на программу «Аполлон», и более чем в четыре – расходы на Международную космическую станцию. Так как придется готовить новых систематиков и создавать новые учреждения, то в одночасье такое осуществить невозможно. Поэтому давайте представим, что это будет программа, рассчитанная на 20 лет, в которую будет ежегодно вкладываться по 40 миллиардов долларов. 40 миллиардов долларов – Это меньше половины мирового объема продаж кофе, меньше четверти суммы, которую мы все тратим на покупки на Амазон, и меньше 2,5% мировых военных расходов. Другими словами, полная перепись биоразнообразия Земли была бы легко достижима, если бы все этого очень захотели. Просто такой выбор мы сами пока не сделали. Сам факт, что названия выставляются на продажу – Результат непонимания между систематиками, убежденными в важности открытия новых видов и правительствами, и, следовательно, избирателями, которые в этом вовсе не убеждены. Пока это противоречие сохраняется, а мало что говорит в пользу того, что оно скоро рассеется, таксономические аукционы, видимо, будут проводиться. Считать ли их порождением жажды наживы или просто изобретательным способом поддержать важное дело, решать нам. Лишь чуть-чуть поколебавшись, я выбираю второе.